Гвалт над этим табором всегда стоял ужасный. Впервые город был поставлен тут в 1156 году. Князь великий Юрий Владимирович, говорится в Тверской летописи под этим годом, заложи град Москву на устниже неглинные, выше реки Аузы. Потом крепость была перестроена Иваном Калитой из чудовищных дубов, даршина в отрубе. Но стены эти были уничтожены страшным пожаром 1365 года. На их месте Дмитрий Донской возвел новые каменные стены, но они уже не отвечали времени. Появились первые пушки. Иван Третий повелел воздвигнуть новые стены. Начата работа была от Тайницкой стрельницы «Башня Слова Татарская», а москвитяне звали их Стрельницами, с ордынской стороны от реки, откуда шли все нападения татар. Стрельница эта раньше называлась Чешковой, рядом с ней был двор боярина Чешика, галичанина Родом. Теперь Стрельницу назвали Тайницкой, потому что фрязи сделали тут тайный ход к реке на случай осады. И куда глазом не кинешь, теперь в это веселое утро, вокруг всего Боровицкого холма, как муравьи копошились у стен тысячи работного люда. Надсмотрщики немцы, в Москве немцев было уже немало, и фрязи покрикивали на них смешно, ругались по-русски и отвешивали низкие поклоны великому государю. Откуда взялось слово «Кремль» никто не знает. Одни утверждают, что происходит оно от слова кремь, Так в старину называли особенно хороший бор, который иногда растет гривой среди леса обыкновенного. Самое название Боровицкого холма показывает, что тут в старину бор был особенно хорош, был кремью. Другие, опираясь на то, что в старые годы Кремль звался также и кремником, производят слово это от «кремня». Но есть и такие, которые думают, что слово это произошло от корня «кром» в стороне стоящей кромный Псковский Кремль «кромом» и назывался. Нищие так и липли к великому государю, как мухи осенние. Батюшка, кормилец, ради Христа. Он терпеливо раздавал медики, так требовал хороший тон. На холме над тайницкой башней блестящее шествие остановилось. Отсюда тоже был виден и строящийся кремль и сама москва. Это была огромная деревня. среди запутанных улиц ее виднелись кулишки, болотца, старые могильники, в которых находили старинные арабские монеты, взгорье, всполье, вражки, крутицы, качкарник. По холмам виднелись ветряки, а по речкам Неглинной до да Аузе шумели водяные мельнички. В Заречье много садов было, так то место садовниками и Подводы с великим криком и проклятством, подъем от реки был крутенек, возили на стройку песок, глину, воду, кирпич. В этом растущем из земли городе Иван видел символ своей растущей мощи. Русь болела от упору порабощением извне, от татар, литовцев и поляков, и от внутреннего раздробления. И тем не менее все чувствовали, что силы ее нарастают с каждым днём. Умный хозяин-водчинник Иван понимал, что богат, силен и славен он может быть только на челе богатой, сильной и славной Руси, и теперь, когда на его глазах из недр Боровицкого холма кирпич за кирпичом поднималась новая твердыня, укрепа всему царству московскому, он чувствовал, как горделиво бьется его властное сердце и как выше поднимается его сухаря. Какая красивая голова. Он пришел в благодушное настроение, с ним это случалось нечасто, и, идя вдоль поднимающихся силушкой народную стен, он милостиво беседовал с боярами. — А что же ты нам, княже, не расскажешь, как ты со своими пскветянами воевал? Обратился он к князю Ярославу Оболенскому, которого он недавно отозвал из Пскова. Тот смутился, он надеялся, что государь уже забыл об этой дурацкой истории. — Да что, великий государь, все дело с моего барана началось, — сказал дородный князь.